Глава седьмая. Очнулась с жуткой головной болью. От того, что открыла глаза, стало еще хуже. От света их резало и жгло. Комната, в которой я оказалась, плыла и вращалась. В ушах мерно раздавалась бом-бом и пшшшш. В итоге меня еще и стошнило. Хорошо, что хоть успела свесить голову с кровати. Кажется, это и есть То самое сотрясение мозга. Пощупав затылок и найдя большую гематому, убедилась в своих выводах. Хорошо, что вообще не прибили. Хм, неужели меня смогли так быстро найти? И что, я теперь в какой-нибудь лаборатории? Комната, как я заметила, вполне была похожа на больничную палату. Все белое, стерильное. Ничего вокруг нет кроме зарешоченного окна, кровати, стула и тумбочки. Попыталась встать, но мне лишь с трудом удалось сесть. Сильная слабость и головокружение от этого усилились, поэтому, бросив попытки узнать, куда я попала, легла обратно и провалилась в тревожный сон. На этот раз мне не снилась эта богиня, и лодки никакой не было. Я сразу очутилась рядом с тем мужчиной, с такими необычными ярко-голубыми глазами. Они так контрастировали с его смуглой кожей и пепельным цветом волос, что создавалось впечатление, будто они светятся, а молнии, плетущиеся по его рукам, только усиливали это впечатление. Я застыла, созерцая его, не в силах оторвать взгляд. Такого красивого и необычного мужчину только во сне разве что и можно встретить. Так мы и стояли, молча разглядывая друг друга. И казалось, вокруг остановился весь мир и даже само время, чтобы мы могли побыть вдвоем. Я вспомнила, что и в прошлых снах его видела, но лишь мельком, совсем немного. А сейчас он так смотрел на меня, что у меня в душе все переворачивалось. Было такое ощущение, что я знала его когда-то и что мы связаны, да так сильно, что сердце пропускало удары от радости и от того, что я наконец нашла его. Я стояла дрожа и чуть ли не плача. Мне так хотелось броситься к нему в объятия и ощутить себя в безопасности. Но стоило мне сделать лишь шаг в его сторону, как вокруг все пошло зыбкими волнами, и я стала исчезать. Мое тело стало совсем прозрачным, и прежде чем окончательно исчезнуть, я увидела, как ему все же удалось ко мне подойти и даже слегка коснуться руки. И это прикосновение было настолько реальным, что даже проснувшись в этой ненавистной комнате, я ощущала тепло его пальцев на моей ладони. Закусив губу и пытаясь всеми силами не поддаться истерике, Я тихо лежала, мечтая поскорее выбраться из всего этого ужаса. Рыжик оказался прав. Этот мир и правда теперь не для меня. Мои мысли прервала женщина, тихо вошедшая в комнату. Она была средних лет в строгой классической одежде. Волосы были убраны в тугой пучок и тщательно приглажены. Косметики на лице вовсе не было. В руках она несла небольшую коробку которую положила на стул. Увидев, что я наблюдаю за ней, удивленно приподняла бровь и сказала. «Надо же!» А врач сказал, что после такого сотрясения вы очнетесь только через сутки. «Кто вы? Зачем это все?» «Я ваша домработница. Ваш муж прислал меня узнать у врача о вашем здоровье и помочь вам, если понадобится. Вы разве меня не помните?» Ха." «А что, должна?» «С памятью у меня все в порядке, так что заканчивайте это представление. Спрашиваю еще раз, зачем это все?» Женщина, улыбнувшись, дотронулась до уха и проговорила. «Она все помнит. Сейчас приведу ее». Потом резко измененным тоном обратилась ко мне. «Одевай. Хозяин любит ухоженных женщин. Если ослушаешься...» Это будет последним, что ты сделаешь. И не пытайся колдовать, ведьма. В твоей крови сейчас куча блокираторов. Только себе хуже сделаешь». И она бросила коробку мне на кровать. «А свой вопрос задашь ему, если храбрости хватит», — усмехнулась она. Потом подошла к двери и, обернувшись, добавила. «У тебя десять минут». Когда она ушла, я поднялась и открыла коробку. В ней было вечернее платье красного цвета с открытой спиной и длинным шлейфом, а также туфли к нему в тон. «Да они издеваются!» Возмущенно воскликнула, разглядывая это великолепие. «Не пойму, меня что, стукнули по голове и украли, чтобы пригласить на свидание?» Истерично усмехнулась я. «Мне стало интересно, что это за хозяин такой, если нужна храбрость?» чтобы спросить, зачем я тут. Еще очень удивило, что платье село как влитое, будто лично по мне его и шили. Жаль, зеркала нет, выгляжу, наверное, как привидение в красном, особенно после всего, что со мной произошло. Я уже надевала туфли, как дверь открылась, и женщина жестом пригласила проследовать за ней. Выйдя в коридор, я удивленно заозиралась по сторонам. Если в той комнате ничего такого не было, то тут был настоящий дворец, как в кино, только короля или принца разве что не хватает, подумала я. Ага, принца-извращенца, похищающего, понравившихся ему девушек, прямо из дома. При этом, хорошо стукнув по голове, чтобы ничего не помнила. А если эта женщина назвала меня ведьмой, значит про туман и магию он тоже в курсе. Все это наводило на печальные мысли, как будто я мышь, которую хочет слопать кот-маньяк, приправив ее перед этим специями. Примерно так я себя ощущала в этом странном платье. Меня привели в огромный зал в окружении охраны и этой женщины. В отдалении стояли люди в черных балахонах. Их лица были скрыты под капюшонами. Но больше всего меня удивил мужчина, Сидящий на огромном черном троне. Его голову венчала такого же цвета корона. «Ну все, я точно в дурдоме», – пронеслось у меня в голове. Но вот он перестал что-то обсуждать с ними и посмотрел в мою сторону. Я не знаю, каким чудом смогла устоять на ногах. Вместо глаз у него были черные провалы, испускающие тьму. От шока я даже сказать ничего не могла. Только стояла и смотрела на этот ужас. А он еще так издевательски улыбнулся, обнажив острые, как у хищника, зубы. «Нет, это все еще сон», — решила я и ущипнула себя за руку, чтобы удивленно понять, что не сплю. Боль-то есть и вполне реальная. «Значит, этот монстр настоящий». Сглотнув, я все же спросила. «Объясните, пожалуйста». «Зачем вы меня похитили?» Он, смирив меня темным взглядом, ответил. «Просто ты мне понравилась, красотка. К тому же у тебя есть то, что мне очень нужно. Голубой кристалл». Он был у Захара какое-то время, но этот идиот не знал, с какими силами связался. Меня крайне опасно обманывать и злить, так что пришлось искать тебя самому. «Мало того...» что кто-то упорно глушил твою силу, так еще твоя мать бесследно исчезла, а бабушка оказалась очень несговорчивой особой. Хорошо, что ты так психанула, и я смог тебя найти. Что вы сделали с бабушкой? Еле выдавила я. До меня постепенно стало доходить, с кем я сейчас разговариваю. Ведь это самый настоящий демон, прямо из ада. На свой вопрос получила пренебрежительное. «А что делают с никчемным мусором?» И ехидно улыбнулся. Меня захлестнула такая волна отчаяния и боли, что кровь во мне забурлила. Перед глазами поплыла красная пелена. Ломая все их блокираторы, из меня вырвался туман, захлестнув все вокруг. Он крушил и уничтожал стоящих рядом людей. Я больше не держала его. Зачем, если эти убийцы так поступили с единственным дорогим мне человеком? Этот монстр пытался сопротивляться туману, выпустив тьму. Но даже ему оказалось не под силу справиться с его мощью. А я стояла и отрешенно наблюдала, как он ломает его, словно куклу, и рвет на куски. Потом туман принялся за этот дворец ужаса разрушая стены и крышу. Сверху посыпался снег. Ужасное зрелище. Кровь на снегу. Где-то на краю сознания кричал кот. Но мне было все равно. Я ничего не чувствовала и не осознавала. А вот туман почему-то послушал его и, закружившись вокруг меня в разноцветный вихрь, переместил напротив какого-то мужчины, держащего лезвие кинжала у горла испуганной женщины. И тут мне будто кто-то по щечину залепил. С такой силой с меня спало оцепенение. Никогда в жизни я не испытывала такую всепоглощающую злость, которую выплеснула в него. Туман тут же уничтожил его кинжал и обратил в бегство и этого мужчину, и его людей, пожирая самых нерасторопных. А я, наконец, очнулась от эмоционального шока и огляделась. Я стояла на выжженном поле. Рядом с большим белокаменным городом. Мои руки и платья были в крови. Опустив взгляд на них, поняла, что могла спасти ее, если бы приехала к ней вовремя. Ведь чувствовала, что бабушка что-то скрывает, когда звонила ей в последний раз. А я так была занята своими проблемами, что не придала значения ее странному голосу в том разговоре. Значит, я тоже убийца. И эта кровь подтверждая мои мысли, словно въелась в руки. Сколько я не пыталась их оттереть об это страшное платье. Все было бесполезно. У меня началась самая настоящая истерика. К тому же, посмотрев на каменную стену города, я встретилась взглядом с тем самым мужчиной, который мне постоянно снился. Он стоял за спиной хмурого короля и его советников, удивленно разглядывающих меня. «Боже, да за что мне это все?» Я так захотела спрятаться от него, от всех, и пережить боль там, где меня никто не найдет и не потревожит, что туман, будто поняв меня, стал ласково обволакивать ноги, чтобы переместить в безопасное место. Неожиданно крикнув «Нет!» Мужчина из сна мгновенно переместился ко мне и крепко схватил за руку. «Я ничего не успела сделать!» Туман уже закрутился в стремительный вихрь и переместил нас обоих на ту самую поляну, где я была во сне с Рыжиком. Я вырвала свою руку из его крепкого захвата, упала на траву и расплакалась. Он молча сел рядом со мной, спокойно рассматривая то место, где мы оказались. «Кто ты? Зачем пошел за мной?» – спросила его, немного успокоившись. И размазывая по лицу слезы окровавленными руками, вид у меня, наверное, был жуткий. «Меня зовут Улерик. Я просто хочу помочь. Ты столько раз спасала мне жизнь, что теперь пришел мой черед спасти тебя. Но я не помню, чтобы спасала кого-нибудь. Я знаю. Ты была во сне, верно?» По его руке поползли молнии, медленно подбираясь ко мне. Я в испуге отшатнулась а туман беспокойно заколыхался. «Не бойся, я просто посмотрю, что с тобой произошло. Это не больно!» Попытался успокоить меня Ульрик, видя мою реакцию и катая молнию между пальцами. «Видишь, я их полностью контролирую. Поверь мне, я просто хочу помочь!» И так улыбнулся, что я застыла, не в силах оторвать взгляд от его губ. Пока я была в прострации, Молния коснулась моей руки. Разряд пронесся по телу волной. И я неожиданно оказалась в своих воспоминаниях. Они калейдоскопом проносились перед глазами, пока не застыли на женщине с глазами и том темном монстре, убившем мою бабушку. По щекам опять потекли слезы, а сердце вновь болезненно сжалось. «Понятно», – задумчиво произнес Ульрик. И я вновь оказалась рядом с ним на поляне. Боги решили поиграть. Ну что ж, посмотрим, кто кого переиграет. Соболезную Мари. Мне очень жаль, что ее убили. Ты не виновата. Селенити и темный изгнанный бог, они вообще не из твоего мира. Но посмели впутать тебя в свои интриги. Удивительно, как они вообще смогли пробраться через мировые барьеры. Голубой кристалл в виде слезы. Все дело в нем, богиня дала мне его, и после этого вся моя жизнь пошла под откос. Кристалл, говоришь. Есть у нас одна легенда, очень древняя. В ней говорится, что потеряв любимого, богиня луны Селените выплакала целое море слез, и среди них была одна, особенная, в виде голубого кристалла. С ее помощью можно управлять временем. Уничтожить этот кристалл не смог даже сам Создатель миров, поэтому повелел своему сыну, богу Солосу, спрятать ее так, чтобы никто не смог найти. Видно, богине удалось ее отыскать. И та тьма, которая колыхалась вокруг темного бога, чуть не уничтожила меня и Иберию. «И почему вы не предупредили меня об этом?» – спросил он кого-то перед собой. Если вы хотите, чтобы наш план удался, нужно просчитывать каждый шаг. А вы, мало того, что упустили магистра, так еще и темного бога с селенити проглядели. Они чуть Иберию не уничтожили. Он гневно запустил молнию вперед, и она, затрещав, врезалась в невидимую преграду. Потом стекла по ней и упала в траву, которая тут же задымилась и почернела. Я, вздрогнув, Заозиралась по сторонам. Туман грозно поднялся за моей спиной, готовый в любой момент защитить. «С кем ты разговариваешь? Ты тоже связан с монстрами? Ты их сюда привел?» «Успокойся. Это всего лишь призраки. Их редко кто видит. Они не причинят тебе вреда. Нам нужны хорошие, вездесущие стражи, потому что тебя теперь ищут боги. И я не связан ни с какими монстрами» возмутился Улирик, гневно сверкнув глазами в меня. Я немного успокоилась и даже смутилась. Действительно, он не испугался тумана и того, что я вся в крови. Решил мне помочь, а я на него чуть ли не набросилась. Ведь не зря же он мне все время снился. Прости, я не знаю тебя, а после всего, что со мной случилось, было бы глупо довериться незнакомцу. Правильно делаешь. Но мы ведь знакомы, может, не в этой жизни, может, в другой. Не знаю почему, но мы ментально связаны. Вот именно с этим, думаю, и стоит разобраться в первую очередь, пока не стало слишком поздно. Возможно, мы не помним чего-то очень важного, а в твоей ситуации это крайне опасно.